во время кампании 1813 года. Сами понимаете, с каждым годом все возрастали препятствия к перевозке праха. Это не только стоит очень дорого, но главное, чтобы добиться разрешения, нужны бесконечные хлопоты в министерских канцеляриях и большие связи. Нет, на кладбище пер ла в склепе, который я построил во время оккупации. «Успокоится только ваша дорогая мама и славная старушка Рамело. И он умолк, не найдя нужным сказать сыновьям что-нибудь еще по этому поводу. А после его смерти никто уже не мог рассказать, что об этом мавзолее мечтал, что его хотел построить и оплатил не сам Флоран Буссардель, а его отец. Таможенный инспектор, чей прах одиноко дотлевал на чужбине. Итак, образ неведомого внуком деда отошел в туманную даль, туда, где уже затерялись их дед и где ты бабка с материнской стороны, Между предками, умершими далеко от Парижа, и их потомками, родившимися в Париже. Первый бусардель, ставший биржевым маклером. Первый богатый буссардель создал зону мрака и безмолвия. Пройдет еще некоторое время, и, наводя порядок в ящиках столов, чья-нибудь рассеянная рука разорвет старые бумаги, исписанные порыжевшими чернилами, извещения о рождениях, браках и кончинах, сохранявшиеся до тех пор, а тогда позабудутся даже имена и фамилии, прадедов и прабабок, и родоначальником семьи окажется один-единственный человек. Так-то вот, — сказал Бусардель, мысли которого шли тем временем своим путем. «Я очень доволен нынешним днем. Вам давно уже известно, что представляют для меня операции с земельными участками». Но вот эти дополнительные объяснения, которые я дал сегодня, совсем не будут лишними. Скоро начнутся большие дела. Если правда, что осуществится, наконец, давнишний проект проложить бульвар от площади Мадлен до заставы Монсо. Теперь вы сами можете не хуже меня вести эти операции. Да, пожалуй, и лучше меня! Отец с ласковой укоризной прервали его сыновья. Да — Да-да, я верно говорю, верно, лучше меня. Вы молодые, вы идете в ногу с непрестанным прогрессом. Вам понятны новые нравы, новые требования жизни, а я теперь фигура отсталая. — Вы не забыли, дети? Сколько вашему отцу лет? — Семьдесят два года. Возраст почтенный. Буссардель произнес эти слова с некоторым уважением и покачал головой. Ведь он лучше всех знал, как хлопотлива была его жизнь, как он начал с малого, сколько он трудился в казначействе, в своей конторе на улице Колон, как несколько раз попадал в беду, едва удавалось выбраться благополучно. На все это тоже опустился покров забвения. В самом деле, уже лет 15 конторы ведал Фердинанд, и все эти годы отец посвятил устройству своих имущественных дел. Участие в крупных предприятиях позволило ему вчетверо увеличить наличный капитал, а благодаря покупке особняка, Вилетта и террасы он стал владельцем земельных участков ценность которых с каждым годом значительно возрастала. Он опять заговорил, и оба его сына, которые обычно любили дружески подшутить над ним, так как положение вдовца, сходное до некоторой степени с положением старого холостяка, как-то сближало его с ними, слушали его серьезно и терпеливо. Фердинанд — биржевой маклер, и Луи — нотариус, каждый уже ставшей известностью в своей области, всегда бывали особенно почтительно к отцу, когда он заводил речь об источниках своего благоденствия.